Летиция Коломбани. Сплетение. Роман. Перевод с французского Серафима Васильевой. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Индия. Смит относится к касте неприкасаемых. Ее жизнь невыносима. Как была невыносима жизнь ее матери и бабушки? И для дочери Смиты уготована та же судьба. Унизительный адский труд до конца дней. Сицилия. Джулия работает в семейной мастерской. Когда с ее отцом происходит несчастный случай, ей приходится взять управление в свои руки. И в этот момент она обнаруживает, что предприятие практически разорено. Канада. Сара – блестящий адвокат, мать трёх детей, которая мастерски совмещает работу и личную жизнь. Она уже совсем близка к вершине своей карьеры, когда слышит страшный диагноз врачей. Этих трех женщин, незнакомых друг с другом, объединили сила, мужество и смелость бросить вызов своей судьбе. А их жизнь переплела и связала между собой незримой нитью обычная женская коса.